Глава восьмая. Адмиральштаб. Гросс-адмирал Тирпиц, получив нагоняя от самого кайзера, немедленно собрал совещание в адмиральштабе. И не без повода. Прошло всего несколько месяцев войны, а обстановка на море складывалась все более и более угрожающая для Хохзее флотты. Тем более, что недавно, в довесок к поражению на Балтике, пришли сведения из Южной Атлантики, Адмирал-граф Шпее со своей эскадрой благополучно пересек Тихий океан, несмотря на все старания флота «Микадо» перехватить значительно более мощными силами германские крейсера, навел шороху вдоль американского побережья, после чего, миновав мыс Горн, его отряд появился в океане Атлантическом. Это было более перспективно в плане нарушения вражеских торговых коммуникаций, но и более опасно. Здесь имелось значительно больше шансов наткнуться на английские боевые и торговые корабли. Но в британском адмиралтействе тоже сделали выводы после боя с Гебином. Вступать в бой даже с равными, даже со слегка уступающими силами немцев весьма чревато. Из метрополии в Южную Атлантику были отправлены броненосные крейсера Шеннон и Блэк Принц. Адмиралу Креддеку рекомендовалось до их присоединения боя с противником не искать. и отойти со своими кораблями на Фолклендские острова под защиту линкора «Конопус». Примечание. Полностью. Сэр Кристофер Джордж Фрэнсис Морис Креддак. Английский адмирал выполнил приказ и отошел со своими крейсерами «Гуд Хоуп», «Манмут» и «Глазго» в Стэнли-Харбор. Примечание. Стэнли-Харбор. Порт Стэнли. английский административный центр Фолклендских островов. Через неделю по прибытии крейсера из Великобритании сообщили по радио, что они на подходе. Креддок вышел навстречу. И надо ж такому случиться, что именно в этот момент эскадра фон Шпее подходила к Фольклендам. Шпее погнался за дымами, справедливо полагая, что острова никуда не денутся. А что это за корабли неважно? Если боевые, навязать бой. Если транспорты на дно. Что и произошло. Эскадра адмирала Креддека, усиленная броненосным крейсером Шеннон, который более чем вдвое увеличил ее огневую мощь, встретилась с немцами несколько севернее Фолклендских островов. А чуть позже подошел и Блэк Принц. В результате происшедшего сражения потерь в кораблях не было. Обе стороны нахватались попаданий, но если у англичан в этих водах имелись базы, на которых можно было подштопать дырки в корпусах и подремонтировать механизмы, то у немцев в этом плане было дело швах. Наиболее пострадавшие Шарнхорст и Гнейзенау догребли до Монтевидео, где по требованию властей, не желавших портить отношения с владычицей морей, пришлось спустить флаги и интернироваться. Фон Шпее сдал командование плененными кораблями командиру Гнейзенау Майеркеру, перешел на наименее поврежденный Нюрнберг и вместе с более-менее боеспособными Лейпцигом и Дрезденом поспешил уйти в океан. Тирпиц прекрасно понимал, что данные крейсера хоть и способны устроить временную почесуху торговли Великобританией, но уже являются срезанным цветком, обреченным на смерть. Так же, как и блокированы англичанами в устье реки Руфиджи, Кёнигсберг. Гончие спущены, а у Гранд-Флита в этих водах вполне достаточно крейсеров второй линии, которые способны обнаружить, догнать и уничтожить. Заявился адъютант и доложил, что прибыли все приглашенные на совещание. Простите. Присутствовали командующий флотом Открытого моря адмирал Ингеноль с начальником своего штаба адмиралом Полем, командующий силами Балтийского моря гросс-адмирал принц Гейнрих Прусский, младший брат кайзера, флагман второй эскадры линкоров вице-адмирал Шейер и контр-адмирал Хиппер, руководивший разведывательными силами хох флотты. Ни кофе, ни тем более коньяку терпеть своим гостям не предложил. На столе стояли только графины с водой, стаканы и пепельницы. И то последний грос адмирал распорядился подать исключительно ради принца, бывшего заядлым курильщиком. Кстати, именно эта пагубная страсть и свела его, в конце концов, в могилу. Гогенцоллерн младший умер от рака гортани в прошлой реальности. «Присаживайтесь, господа», — начал министр. «Думаю, вы понимаете, что причина данного совещания отнюдь не связана с ликованием по поводу наших последних побед на море. Их нет. А вот поражений предостаточно. И потери почти катастрофические. Разбита эскадра Фаншпея, и теперь только вопрос времени для англичан окончательно уничтожить ее осколки. Сушон загубил Гебена и Бреслау. Адмирал Маас потерял в Гельгананской бухте четыре крейсера. И, наконец, Балтика. В этом озере мы потеряли уже восемь крейсеров. Шесть. немедленно стрял принц. «Альбатрос не крейсер, а минный заградитель. А Амазоне всего лишь поврежден, не потерян». «Ваше высочество, Альбатрос ценнее любого крейсера. У нас было только два быстроходных минных транспорта специальной постройки. Теперь остался один Наутилус. А восстанавливать Амазоне после тех повреждений, которые он получил на русских минах, не имеет смысла. По многим причинам, о которых я скажу позже». Принц скрипнул зубами, но промолчал. «Было что сказать, но на данный момент он являлся не столько членом королевской фамилии, сколько подчиненным, находящимся на совещании у непосредственного начальника. А уж что такое субординация, любой немец прекрасно понимал с детства». «Так вот, господа», — продолжил морской министр, — «эта война не будет скоротечной, как казалось многим до ее начала или в первые недели». «Никакого Блицкрига можно уже не ожидать. А значит, это будет битва экономик и промышленностей. Какая из воюющих коалиций произведет больше пушек, снарядов, винтовых и патронов, та и победит? Постройка новых современных кораблей, в конце концов, тоже требует железа. А значит, и руды. Заводы круппо пока справляются, но они выпускают больше металла, чем производится сырья». В самое ближайшее время домны могут встать. Уже заключены договоры со Швецией по поводу поставки нам железной руды. Но мало того, что нейтралы нам ее продадут. Важно, чтобы суда с этим грузом добрались до наших портов. Поэтому Балтика, владение обстановки на ней, является одним из наших приоритетов. «Прошу слова», — вскинулся принц. «Именно сейчас?» — изобразил удивление терпец. На самом деле он просто провоцировал брата Кайзера, чтобы перевести обсуждение нынешних и грядущих событий в нужное русло. «Если позволите!» «Разумеется, ваше высочество!» «Благодарю!» «Так вот!» Гогенцоллерн-младший набрал в легкие воздуха, чтобы дать, если не гневную отповедь, то, во всяком случае, прекратить унижать морские силы Балтийского моря, ему подчиненные. «Я прекрасно понимаю стратегическую роль Балтики!» Я не возражал, когда в мое подчинение выделили силы, совершенно не способные парализовать действия русских на этом море. Я не возражал. Я был уверен в успехе. Я, как и большинство из вас, господа, считал, что придется иметь дело с теми самыми русскими, которые не смели в предыдущую войну сунуться дальше нескольких десятков миль из Порта Артура. Они теперь совсем другие. Они дерзкие, решительны, умелы, умны в конце концов. Мы рассчитывали, что русские не выйдут дальше своей минно-артиллерийской позиции в устье Финского залива. А они ставят минные поля возле наших берегов. Там же их подводные лодки атакуют наши суда. Их крейсера свободно расхаживают по морю и даже атакуют. В результате у нас потери и от мин, и от торпед, и от артиллерийского огня. Да еще и от навигационных аварий. И мне нечего противопоставить такой активности противника. Как я могу защитить маршруты перевоза круды из Швеции, если не имею ни одного современного корабля? Что у меня под началом? Самые старые, самые слабые из броненосцев, самые старые и самые тихоходные большие крейсера, старые и полустарые крейсера легкие, старые миноносцы. — У вас есть блюхер? — попытался возразить Ингиноль. — Есть, — немедленно парировал принц. — Прекрасный крейсер для Балтики. но он, черт побери, не может быть одновременно везде. Последнее сражение тому подтверждение. Пока Блюхер подоспел на помощь адмиралу Берингу, русские успели расстрелять и потопить три наших крейсера. А если бы он не успел, добили бы и Рона, который, кстати, теперь минимум на месяц встал на ремонт. Чем прикажете воевать, повторяю? — Поменьше эмоций, ваше высочество. Поспешил снять нарастающее напряжение Тирпиц. «Мы для того и собрались сегодня, чтобы обсудить перспективы ведения войны в будущем. На Балтийском море в первую очередь. Может, с этого и следовало начать?» «Так вот», — не обратил внимания на реплику Гоген на — «тирпиц, с Северного моря переводится на Балтику вторая эскадра линкоров и вице-адмирала Шейера и броненосный крейсер Йорк». «Благодарю, но этого недостаточно». «Я не закончил». Броненосцы 4 5 и 6 эскадр будут в ближайшее время выводиться в резерв. Как и большие крейсера типа Виктории Луиза, Фюрст Бисмарк тоже. Корабли эти в современной войне совершенно бесполезны, а в состав флота вступают новые дредноуты, легкие крейсера, большие миноносцы, подводные лодки и тральщики. Им необходимы экипажи. Экипажи из опытных моряков. А не из новобранцев и резервистов. а упомянутые старые калоши могут оказаться полезными только в случае высадки русского десанта на наше побережье. Надеюсь, ваше высочество, вы понимаете, что данной проблемы в ближайшее время не возникнет. Понимаю. Принц задумался. Понимаю, что броненосцы адмирала Шейера... Сколько их? Восемь. Да, можно отбиться от всего русского Балтийского флота, но меня больше интересуют легкие силы. Именно на них ложится основная нагрузка — «Штральзаунд, Паркона, Медуза и флотилия новых больших миноносцев передается под ваше командование. Плюс шесть подводных лодок. Достаточно?» «Почти. Хотелось бы еще парочку современных легких крейсеров. Принц попытался выцегонить как можно больше. «Ваше высочество!» — не выдержал Хиппер. «В разведывательных силах Хохзея флотты таковых всего пять. Вернее, во всем флоте. А у меня четыре. И новые, которые скоро построят, тоже не войдут в состав разведки. Они предназначены стать лидерами миноносных флотилий. Поменьше эмоций. Слегка остепенил расходившегося контр морской министр. Действительно, поменьше эмоций. Поднялся со своего места принц. Прочие адмиралы тут же немедленно вскочили. Нет, нет, господа, прошу сесть. Я сейчас ваш коллега, а не представитель династии. И как коллега хочу спросить, господа, мы ведь здесь собрались для того, чтобы обсудить перспективы войны на Балтийском море? Так вот, плохие перспективы. Спасибо, конечно, за вторую эскадру, за крейсера, но кроме Блюхера у меня не имеется кораблей, которые имели бы реальную возможность угрожать действиям русских. Они либо легко уходят из-под удара, либо наоборот атакуют сами. Превосходящими силами атакуют. «Линкоры 4-й, и 6 эскадр действительно мне не нужны. Забирайте их в резерв». «Понимаю, что реальной боевой ценности эти устаревшие броненосцы не представляют, но еще могут служить плавбазами, кораблями-целями, брандвахтами, да еще много чем. Их орудия и расчеты пригодятся для береговых батарей. Экипажи тоже необходимы новым кораблям. Но речь сейчас не об этом. Имеющимися силами я могу патрулировать германское побережье, «С броненосцами адмирала Шейера я способен даже постучаться в Ирбенский пролив. И если мне выделят достаточное количество тральщиков, захватить Рижский залив. Но зачем?» «Вопрос об овладении Рижским заливом пока не актуален, мой принц», – поспешил ответить Тирпиц. «Пока ваша задача – обеспечить безопасность нашего побережья, препятствовать постановке там новых минных банок и обеспечивать проход транспортов из Швеции. Кроме того, по возможности беспокоить бомбардировками передовые базы русских силами броненосцев, крейсеров и эсминцев. А в Ирбене мы еще постучимся своим бронированным кулаком. Адмирал Поль уже работает над данной операцией, не так ли? «Так точно», — встал начальник штаба Хохзея Флотте. «По предварительным расчетам, весна будущего года. Сухопутное командование планирует к этому времени выбить русских из Курляндии». И Если англичане не преподнесут никаких сюрпризов в Северном море, можно будет на время операции перевести на Балтику первую эскадру линкоров и силы адмирала Хиппера плюс две флотилии больших миноносцев и тральщики, конечно, в том числе специальные постройки, они переделаны из старых миноносцев. Сухопутное командование планирует, недовольно буркнул принц: "Мы на войне, господа. А если планы сухопутного командования не осуществятся? Операция будет проведена в любом случае, ваше высочество. Не замедлился ответом морской министр. Вопрос лишь о сроках. Даже если мы не захватим Мемель или Баву, даже если Рижский залив нам будет без надобности, флот должен сражаться, а экипажи набрать боевой опыт. Так что готовьтесь к штурму через несколько месяцев. И еще... В ближайшее время к вам будут направлены шесть подводных лодок. недавней постройки. Так что можете попытаться использовать их даже в устье Финского залива, чтобы русские не чувствовали себя в безопасности даже там. Вот за это отдельное спасибо, Гросс-адмирал. Расцвел в улыбке Генрих. Обещаю постараться запереть флот адмирала Эссена в маркизовой луже. Но это вряд ли. Тирпиц почувствовал, что напряжение в отношениях с членом королевской фамилии практически растаяло. «Слишком нахально не стоит себя там вести. Фрикаделек накидано предостаточно. Но вести охоту неподалеку от их Або-Аландской позиции вполне может стать перспективным. Именно это я и собираюсь сделать». «Господа», — обратился хозяин адмираль штаба к присутствующим, — «прошу по чашке кофе с бутербродом и рюмке коньяку». Тирпиц не был таким же скопидомом, как Кайзер, который зачастую предлагал своим гостям на выбор либо кружку пива, либо сигару. Но, во-первых, представительские расходы адмирал-штаба соответствовали режиму экономии на всем. А во-вторых, гросс-адмирал не мог себе позволить показаться более щедрым, чем его монарх.